Глава девятнадцатая. Помещение оказалось удовлетворительным, хотя и спартанским. Фаламезер объявил, что с него будет довольны и доставлены из слева подстилки, несколько суховатые, но, впрочем, подобные родному илу на речном дне. Но есть кое-какие неясности с правительством здешней коммуны. — Мне бы хотелось обсудить их с тобою, товарищ, — обратился он к Джон Тому, направлявшемуся к собственным апартаментам. — Давай потом, Фоломейзер. Молодой человек зевнул, утомленный столь лихорадочно прожитым днем. Снаружи уже темнело. Окна по ластринду засветились стаей ночных светлячков. Он устал уже утолять неутонимое любопытство дракона. Ограниченные познания Джон Тома в марксизме постепенно истощались, и он уже начинал опасаться, что допустит опасную философскую ошибку. Дружба его с Фоломейзером основывалась на якобы общей симпатии к известной системе социально-экономических воззрений. Но под радужной, чешуйчатой шкуры огнедышащего товарища, скрывался свирепый нрав. На руку его легла чья-то ладонь, и Джон Том едва не подпрыгнул. Но это был всего только матч. Не журись, кореш, а то на тебе словно узлов навязали. Мы добрались сюда, это само по себе трудное дело, а? И сегодня вечерком пройдемся по улице, чтобы сыскать парочку более сговорчивых девиц, чем те, которые с нами путешествуют, так ведь? Джон Том решительно высвободил свою руку. Ох, нет, я еще тот кабак не успел забыть. Там, где меня чуть наизнанку... Не вывернула, не говоря уже о том, как ты бросил меня в усадьбе Жулья. — Ну, это работа Толеи, я тут ни при чем. — Чего это еще я натворила? — выглянула рыжая головка из двери. — Ничего, Любашка, — невинно ответствовал матч. Девушка внимательно поглядела на него и решила не связываться. — А кто-нибудь обратил внимание, что спальные комнаты с обоих концов казармы полны соседей? — Нам отвели офицерское помещение, но такое сооружение мне не по вкусу. — Боишься, что во сне убьют? — вступила в беседу Флор. Таллея яростно поглядел на нее. — Такое частенько случается, в особенности с теми, кто считает, что спит в безопасном месте. К тому же майор этот говорил, что здесь стоит лишь вспомогательный отряд. Откуда же взялись эти головорезы и почему они здесь? Сколько их, — осведомился КАЗ? По крайней мере, по пятьдесят с каждого края. А посумы, куницы, люди — превосходная смесь. И для строителей Явно слишком байки и отлично вооружены. Но ведь в городе, естественно, обеспокоены нашим появлением, и наличие нескольких стражей вполне оправдано. Нескольких, но не сотни. — Значит, мы в заключении? — спросила Флор. — Я просто хочу сказать что не стану спать, зная, что рядом со мной спит целая сотня ваших бойких и до зубов вооруженных головорезов. — Не впервые, наверное, — пробормотал Мадж. Толея резко повернулась к выдру. — Чего? Чего ты там выступаешь, рожа мохнатая? — Я говорю, что нам не впервой быть в окружении, милка. А, -а, а, все можно понять очень просто. Кас подошел к небольшой двери, устроенной в одной из огромных створок. Открыв ее, он принялся переговариваться с кем-то незримым. Появился тот же самый Бобер. Он явно казался несчастным и прятал глаза. Понятно, понятно. «Значит, вы хотите поузинать?» «Именно», — согласился Кас. «Все немедленно принесут. Самое лучшее, что есть в городе». И он повернул к двери. Кас остановил его. «И минуточку. Это очень благородно с вашей стороны. Только мы предпочитаем сами выбирать блюда». Он рассеянно огладил свой хвост и, дернув усиками, добавил «Так ведь?» и направился к полуоткрытой двери. Офицер неуверенно заступил ему дорогу. — Подлинно созалею, сэр, — в голосе действительно слышалось сочувствие, — но майор Отрум отдал мне приказ, как вас разместить и кормить. Власти озабочены вас и безопасностью. Они не сомневаются, что радикальное дурасье попытается напасть на вас. — Прекрасно, что они так заботятся о нашем здоровье, — отвечал Кас. Но беспокойство напрасно. Мы сами способны постоять за себя. — Я это знаю, — признал офицер. — Но мое насяйство Ситает иначе. Все это задумано для Васова за благо. И он спиной вперед шагнул за дверь, старательно притворив ее за собой. Так и есть, возмутилась Толея. Значит, мы под домашним арестом. Я знала, что этим дело и кончится. Флор, поигрывая ножом, чистила длинные ногти. Черный плащ соблазнительно обрисовывал фигуру. Скрестив ноги, она прислонилась к стене. Соблазн, да и только. Это дело простое. Капля крови, и мы можем отправиться куда угодно. Или не так. Или можно просто разбудить огнедышащего товарища. и пусть превратит эту дверь в уголье. Она указала ножом на огромной створке. Они нам не враги, Флор. — Сейчас время для дипломатии, — ответил юноша. — Во всяком случае, я не рискну оставить здесь Фаламейзера в одиночестве. Черные глаза блеснули в его сторону, и, распрямившись, девица всадила нож в стену. Может быть, ты и прав. Но я понимаю Талею. Терпеть не могу, когда мне указывают, куда ходить и куда не ходить, да еще уверяют, что все это для моего же блага. Старшие братцы и сестры двадцать лет твердили мне эти слова. «Черт меня побери, если я позволю какому-то меховому чучелу диктовать...» Мне то же самое. Тихо, тихо. Дети, дети. Все повернулись. Наблюдавший за ними Клотогорб неодобрительно качал головой. Все это пригодится на поле боя в грядущей войне, но она еще не началась. Меня здешние злащенные места не интересуют ни в коем мере. — он улыбнулся Джон Тому. — И я останусь здесь, чтобы в случае необходимости удовлетворить стремление к беседам, не оставляющее нашего громадного компаньона. — Но вы уверены? — начал Джон Том. — Я внимательно слушал вашу болтовню. Кроме того, ты дал мне исчерпывающие наставления. Основные убеждения этого дракона — настолько примитивны, что ими несложно манипулировать. К тому же драконам и волшебникам по природе своей положено понимать друг друга. Мы найдем, о чем переговорить. А вы идите, если хотите. Вы выполнили все, о чем я просил вас, и заслужили отдых. Поэтому в случае необходимости я займу вашего друга-дракона и помогу вам улизнуть. — Не знаю. Джон Том поглядел на храпящего колосса. У него пытливый, но односторонний ум. — Я постараюсь избегать экономики, которая его так интересует. Как только вы уйдете, я заложу дверь снаружи. Простейшая левитация. Если засовы останутся на месте, а внутри будут слышаться голоса, стража решит что мы все внутри. А чё? Только это, наверное, трудно для него будет. Мадж подпрыгнул. Настолько точно волшебник передал его голос. Отстропил отделился темный силуэт. — А как же я, мастер? — Пок вопросительно глядел на чародея. — Ступай с ними, если хочешь. Сегодня ты мне не потребуешься. Только держись подальше от бордели. Помни, что именно склонность к этим заведениям и привела тебя сюда. Не то придется привыкать к новому хозяину. — Не беспокойся, босс. — Спасибо. Пог поклонился в воздухе, изобразив нечто вроде пике. — Не верю я тебе. Но раз все идут, тебя не удержишь. Полное отсутствие морали, — пробормотал с приближением Клоттагорб. Бог же просто подмигнул Джон Тому. — Вы сказали, что поможете нам улизнуть. — Каким это образом? — осведомилась Флор. — Через стенку? Клоттагорб хмуро, насколько это позволяла невыразительная физиономия черепахи, поглядел в сторону Флор. Ты недооцениваешь возможности столь умудренного чудотворца, каковым я являюсь. Если я поступлю, как ты предлагаешь, этим снаружи сразу же станет ясно, что произошло. Ваше возможное отсутствие должно остаться незамеченным. Когда чуть-чуть стемнеет, я скрытно переправлю вас на улицу. Так и случилось. Через несколько часов они оказались в узком боковом проулке. В ночном тумане мерцали масляные фонари, свет пробивался из-за закрытых ставней. Вокруг еще слабо шумел город, чересчур большой и деловитый, чтобы спать по ночам. Позади, за пустынной площадью, выселся грузный высокий барак, в котором они буквально только что находились. Джон Том полагал, что Клотогорб совершит нечто необыкновенное, например, переместит их в другое здание. Волшебник же просто направился к боковой двери. И магическим или иным путем, воспроизведя голос одного из доселе похрапывающих часовых, нанес ряд оскорблений Предкам его напарника. Жертва грубых нападок, разбудив по-прежнему подремывавшего, обидчика, приступила к мерам физического воздействия. В создавшейся ситуации Казу и Италии ничего не стоило, прокравшись за спинами Дручинов, уверенной рукой применить камни, изъятые из мостовой, и на время прекратить дискуссию. Хотя Джон Том рассчитывал увидеть чудеса в исполнении Клотогорба, он вынужден был признать, что вопрос решен вполне эффективно. Никто не тревожил и не нападал на них на главной улице города. Волей или неволей, жители его явно держались в стороне от казармы. Вскоре начали попадаться и пешеходы. Однако, невзирая на рост Джон Тома и Флор, путешественники не привлекали к себе особого внимания. Толеи и Маджу еще не приходилось бывать в Паластринду. Они старались держаться непринужденно, однако не в силах были скрыть трепет. Джон Том и Флор ничего не знали о здешних обычаях, но, подобно погу, вполне представляли размеры города. Поэтому по безмолвному согласию отряд возглавлял Кас. Через некоторое время, надвинувший на голову капюшон Джон Том уже начал находить уютными промокшие улицы, нависшие балконы, мигающие масляные фонари. Все было как в Линчбене. Единственное различие состояло в числе ссор, драк, а также в громкости выражений, любви, ругательств, хохота и щенячьего плача, доносившихся из -за закрытых дверей и окон. Как и в Линчбене, самые верхние этажи населяли всякие древесные жители — летучие мыши, родня пога, или птицы в юбочках-килтах. Ночные летуны вовсю резвились в небе, их силуэты то и дело плясали или дрались на фоне занавешенной облаками луны. Мимо протопала компания подгулявших енотов и куати. На плащах и жилетах темнели свежие пятна. Среди них затесалась абсолютно пьяная рысь в широкополой шляпе и роскошной длинной юбке. Короткохвостая, кошачьими глазами, вглядывающаяся в ночь, она казалась сошедшей со сцены из представления о коте в сапогах. Однако же сопровождавший ее Коати лапал кошку далеко не сказочным образом. На встречу им двигалась группа полевок и опоссумов. Пробудившиеся после дневного отдыха звери торопились на работу. Гуляки не желали уступать дорогу. После толкотни и пинков, впрочем, не злобных, работники отправились дальше. Теперь сюда направил друзей касс. Они свернули на узкую извилистую улочку. Здесь было потемнее, а шума из всяких весьма деловых заведений прибавилась. В окнах маячили размалеванные физиономии, обязанные своими яркими красками не только одной косметики. Обладательницы их, вне сомнения, все они были самками, манили к себе путешественников. Время от времени на их физиономиях обнаруживались признаки неделового интереса. В основном взгляды эти были обращены на Джон Тома и Флор. За взглядами следовали комментарии, восхищенные и весьма откровенные. — Уж ноги заболели, — упрекнул Джон Том Каза. — Сколько еще осталось? Куда ты нас ведешь? — В общем-то, никуда, мой друг. Просто подыскиваю заведение, наделенное всеми достоинствами сразу. Сыграть можно не в каждой таверне. Там, где это разрешено, не всегда можно подкрепиться, а репутация таких мест, где можно и то, и другое, частенько бывает сомнительной. Они обогнули еще один угол. К своему удивлению, Джон Том обнаружил возле себя талию. Хорошо все-таки пройтись, — проговорил он. «Без особой цели. Не то чтобы мне было не по себе в казарме, то дело в принципе. Если они полагают, что могут лишить нас свободы перемещения, значит, будут стремиться к этому, невзирая на информацию, имеющуюся у Клотогорба». «Это так», — согласилась она. «Но сейчас меня беспокоит другое». «Что же?» На пробу он обнял ее за плечи, а девушка не противилась. Он вспомнил то утро в лесу, когда, проснувшись, обнаружил ее, прижавшейся к нему. И прежнее тепло исходило от нее через рубашку и куртку с капюшоном. Через пальцы по руке оно растекалось по его телу. — И что же тебя взволновало? — с пылом спросил он. То, что нас преследует уже несколько минут. Удивленный Джон Том начал поворачиваться, когда в бок его впился острый локоть. Не смотри на них, идиот! Он заставил себя глядеть прямо вперед. По-моему, их шестеро или семеро. Может быть, тоже собрались развлечься? — с надеждой проговорил молодой человек. — Едва ли. — Тогда они не стали бы идти за нами, свернули бы на другую улицу. — Подошли бы поближе, а такой постоянный разрыв между нами не сулит ничего хорошего. — Что же делать? — спросил он. — Придется идти в первую же таверну. Если они задумали злое, то не посмеют осуществить свои намерения на глазах свидетелей. — На это трудно рассчитывать. А может быть, ПОК слетает? — Пусть посмотрит, прежде чем мы начнем делать выводы, — предложил Джон Том. — Во всяком случае, он их сосчитает и выяснит, чем они вооружены. Толея с одобрением поглядел на него. Вот это уже лучше. Чем подозрительнее ты станешь, Джон Том, тем дольше проживешь на свете. Пок! Пок! Остальные любопытства повернулись к Толее. Пок! Ах ты, никчемный паразит! Летучий кусок дерьма! Какого черта? Потише, сестричка! Мышь затрепетал крылышками перед ними. У меня для тебя есть плохие новости. Знаю уже, бросил Италее. Со задаченным видом он висел в футах в двух над ними. Уже знаешь? Но откуда? Я же залетал вперед, потому что скучно стало, а отсюда еще не видно. Секундочку, секундочку, пробормотал Джон Том, вперед но мы-то имели в виду тех, кто увязался за нами, и он кнул пальцем назад. — Эти еще далеко, — объявил странный голос. — Ух, сейчас гляну. Пок ракетой взлетел вверх, исчезнув во тьме среди карнизов и башенок. Джон Том поспешно оглядел улицу. Ближайшая открытая дверь, из которой доносились музыка и смех, была. Не менее чем в половине квартала от них. По бокам виднелось лишь два входа. За одним было нагромождение лестницы, другой был заложен железными засовами и заперт. Более никого на улице не было, ни единого гуляки, тем более городской полиции. Впереди их ожидалось дюжину тяжело вооруженных людей, по большей части наделенных длинными, жидкими волосами и тощими физиономиями. В руках у них были дубинки, булавы, шестоперы и болас в довольно впечатляющем разнообразии. Джон Тому даже и в голову не пришло, что ничего действительно убийственного, ножей, копий и мечей при них не было. Люди полукругом перекрыли дорогу. Джон Том еще раз изучил узкий вход, который скорее походил на ловушку, чем на путь к спасению. Две трети нападающих были мужского пола. Остальные принадлежали к числу дам. Ни одной приятной физиономии или хотя бы хорошо одетой фигуры. Ростом все были примерно столею. Даже кас был повыше многих. Все внимание. Своё ночные тачи обращали на Джон Тома и Флор, их рассматривали с нескрываемым интересом. «Мы бы хотели, чтобы вы пошли с нами», — объявил рослый крепкий блондин, державшийся посередине. Борода его, сливаясь с вислыми усами, словно врастала в грудь. Волос было столько, что Джон Том даже усомнился, человек перед ним Или кто-либо из мохнатых. И тут необычайная однородность группы дошла до его сознания. До сих пор в любой компании он обнаруживал смесь разных типов, будь то купцы, сотопезники, моряки или прохожие. Он оглянулся назад. Увязавшаяся следом группа также сосредоточилась, перекрывая пути к отступлению. И все они были людьми. Аналогично было и вооружение. Очень приятно, ответил на приглашение Кас. Однако у нас есть собственные планы, говорил он от лица всех своих спутников. Джон Том небрежно перебросил дуару за спину и взял в руки посох. Прошу прощения, но мы настаиваем. «Не сомневаюсь», — усмехнулась Флор, — «настаивайте и гоните всякую дрянь. Набрались, небось?» Тонкая игра слов явно не дошла до ее собеседника, лишь заморгавшего в ответ. Обе группы начали окружать путешественников, обступая их с обеих сторон. С легким лязгом в руке Толеи объявился клинок. Любой хорек, который посмеет прикоснуться ко мне, может считать себя покойником. В неярком свете масляных фонарей она показалась Джон Тому очаровательнее, чем когда-либо. Но и Флорес Кинтера тоже. Она застыла в позе амазонки, выставив вперед кистень и короткий меч. На зубчатом стальном лезвии поигрывал свет. Бараны и суки, подходите и берите нас, если сумеете. Дамы, дамы, укоризненно запротестовал Кас, обнаружив за собственной спиной помеху дипломатическим усилиям. Для всех нас будет лучше, сэр, если. Простите. Он поглядел на талию и флор. Не потеряв при этом из виду своих противников. Один из них прыгнул вперед и попытался оглушить кролика короткой дубинкой. С громкими извинениями Кас отпрыгнул в сторону и выставил вперед ногу 44-го размера. Обидчик упал. Кошмарная неловкость пробормотал Кас. Впрочем, Извинения потонули в грохоте, с которым путешественников атаковали обе обступившие их группы. Узкая улица облегчала оборона. Подвергшиеся нападению сошлись кружком спина к спине и отбивались от супостатов, отчаянно бросившихся на мечи и ножи. Вокруг Джон Тома мелькало оружие, слышались крики, начинало припахивать потом. Каждый раз, когда посох Дубинка находил одним концом ногу или незащищенную физиономию, Дуара подскакивала и хлопала его по спине. Он подумал, что мог бы отпугнуть нападающих небольшим волшебством, и выругал себя за то, что не подумал об этом сразу. Но теперь было уже не до песен. Нападавшие не давали ему возможности даже перекинуть Дуару на живот. Трое из них без всякого успеха пытались пробить оборону Джон Тома. Он отгонял их своей дубинкой. Скользнув под посох, один из них замахнулся булавой. Джон Том, как его учили, нажал на середину посоха и описал концом его крохотную дугу подпружиненный наконечник, черканул по бедрам личности с булавой. Ухватившись за ноги, человек взвыл и рухнул. Вдруг в глазах Джон Тома потемнело. Он получил удар сзади и снизу. Лихорадочно отмахнулся посохом и повернулся. Удар посоха, Пришелся почему-то мягкому, податливому. Тут зрение его, да и чувство вообще, охватил какой-то туман, а потом все смешалось, в том числе и звуки борьбы. Мысли ползли, как сквозь желе. А Джон Том еще слышал крики и виск, но шум схватки уже успел отодвинуться далеко. Тонкий голосишка Талее все еще выкрикивал оскорбления, подначивал и ругался матч. Флор извергала боевые кличи на занимательной смеси английского и испанского. Последним, что он увидел из-под этого темного покрывала, было звездное небо с редкими дождевыми облаками, голубой серпик месяца меж острых крыш, поднимавшихся к небу сложенными ладонями. Он понадеялся, что молятся они за него. А потом все исчезло вместе с остатками сознания.